Глава вторая. От раздумий Настю отвлекла Марина Легастаева. Девушка с цунами, яркая журналистка и лучшая подруга, постоянно влипающая сама и втягивающая всех окружающих в какие-нибудь дикие неприятности, она возникла рядом мгновенно, словно материализовалась из воздуха. Короткие волосы Марины торчали в разные стороны, будто её недавно основательно стукнуло током. У любой представительницы местной богемы такая укладка заняла бы не один час, но Настя знала, что Маринка просто взбивала волосы рукой, а потом заливала их суперсильным лаком. Наська, где опять шляется твой непутевый брат? с ходу воскликнула Легастаева. Настя молча показала на стоявшего неподалёку Алексея. Он, похоже, не сделал ещё ни одной фотографии, а мне ведь завтра писать статью об этой выставке, заявила Марина. Сколько можно разглядывать эту мазню? Цвета такие яркие, у меня от их разглядывания давно бы уже эпилептический припадок случился, потому и не смотрю. Алексей всегда любил живопись и современное искусство. Вот нисколько в этом не сомневаюсь, ухмыльнулась Марина и с решительным видом зашагала к Алексею. Настя молча улыбнулась ей вслед. Маринка всё ещё не оставила попыток стать величайшей журналисткой в городе и готова была по головам идти к намеченной цели. Алексей, потребовательно в той же газете фотографом и уже готов был на стены лезть от постоянного вынужденного сотрудничества с Легастаевой. В этот момент в зал вошли Светлана Чехлыстова и Сергей Белавин. Они начали встречаться не так давно, и, похоже, у них всё шло хорошо. Настя в душе очень радовалась за подругу. Та давно пыталась познакомиться с кем-нибудь достойным, а Сергей, молодой юрист компании Tower, оказался действительно хорошим парнем. Не так давно он расстался с Маргаритой Кочергиной, и это сопровождалось постоянными ссорами, разборками и скандалами. Вспомнив о Марго, Настя встревоженно огляделась. Если и Кочергина появится здесь, журналисты быстро получат кучу скандальных фотографий с мероприятия. Маргарита славила настоящей психопаткой. Вслед за Светланой и Сергеем в галерее появились родители Руслана и главные конкуренты Тауера. Иван Волков и его жена София. Предвыборная кампания Ивана Валерьевича достигла своего апогея. Выборы нового мэра должны были состояться уже совсем скоро, и Волков не упускал любой возможности появиться на публике. Посетители выставки учтиво расступились вокруг них, освобождая чити Волковых дорогу. Чёрт, выдохнула Настя. Она быстро вытащила из сумочки мобильник и набрала номер двоюродной сестры. Внимательно Весело ответила Катя на её звонок. Волков в зале, прошептала Настя. Катя тут же отпрыгнула от Руслана словно от раскалённой печи. Она торопливо убрала телефон обратно в сумочку и помчалась к Насте. Руслан Волков с недоуменным видом быстро огляделся по сторонам, но затем увидел своих родителей и сразу всё понял. На всякий случай он шагнул поближе к Антону и Алексею, а затем сделал вид, будто сильно увлечён разговором с приятелями. «Чуть не попались», — испуганно прошептала Катя, приближаясь к подругам. «Спасибо за предупреждение. Стоило нам только на секунду отвлечься, и он тут как тут». «Не за что», — кивнула Настя. «Но ты больше не теряй бдительности. Хорошо еще, что Изольды здесь нет. Увидев вас вместе, она разнесла бы всю эту галерею». «А она не пришла?» — удивилась Катя. «Обычно она любит красоваться перед журналистами». По ее словам, она хотела поработать сегодня допоздна. пояснила Настя. Когда я уходила из штаб-квартиры компании, она ещё сидела в своём кабинете. Иван и София широко залыбались, позируя многочисленным фотографам. Вокруг них защёлкли фотовспышки. Затем супруги Волковых чинно направились в соседний зал, где проходил аукцион различных предметов искусства. Вдохновитель и организатор сегодняшнего мероприятия, Алевтина Загвоздина, известный в городе меценат и благотворитель, устроила распродажу картин и скульптур знаменитых современных художников, чтобы заработать деньги на строительство дополнительного крыла здания исторического музея. На удивление, аукцион шёл довольно бойно, больше половины экспонатов уже было распродано. Алевтину считали настоящим специалистом в своём деле, она просто виртуозно вела торги. «Влюбленная горгулья!» — донесся до Насти звонкий голос Загвоздиной. «Начальная цена — 150 тысяч рублей. Кто даст больше?» Загвоздина обвела посетителя аукциона прищуренным взглядом и лукаво улыбнулась. Она отлично выглядела в элегантном платье темно-бордового цвета с массивными украшениями на шее и запястьях. Настя пришла в музей именно по ее приглашению. А Левтина, супруга Николая Загвоздина, много лет дружила с семьей Бежецких. Настя любила и уважала эту спокойную, скромную женщину. Тем временем Николай все так же разговаривал с Анной Бежецкой, а она улыбалась и периодически прикасалась к его руке. Между ними явно происходило что-то странное. За спиной Насти вдруг раздался заливистый хохот. «Кажется, теперь я поняла, что тут нарисовано!» — воскликнула Ирина Логинова. «Только вам не скажу, а то вы и так считаете меня слишком испорченной!» Послышался громкий смех. Настя оторвалась от аукциона и повернулась к подругам. В это время Алексей Бежецкий поднял камеру на уровень глаз и сфотографировал картину, привлекшую его внимание. «Дома еще раз смотрю повнимательнее», — пояснил он Антону. «Может, в уменьшенном виде замысел художника будет более очевиден?» Может тут вообще нет никакого замысла, предположил Руслан Волков. Художник был пьян и страдает косоглазием. Может, он так видит, ну, скажем, деревья или машины. А я считал, что тут изображена женщина, задумчиво проговорил Алексей. Ага, ххатнул Антон Белавин. Не иначе он хотел нарисовать здесь свою любовницу. Многие известные художники так поступали. Но она тоже знаменита, да ещё и замужем, поэтому он изобразил её так, чтобы никто другой не мог её опознать. Вот что значит скрытность. Парни громко прыснули. Кстати, о скрытности, добавил Антон и взглянул в сторону Руслана. И долго ещё ты собираешься скрывать от своего папаши Екатерину? «Конечно, это не мое дело, но со стороны эта ваша конспирация выглядит очень потешно». «Обхохочешься», — серьезно согласился Алексей. «Особенно, когда ты говоришь родителям, что будешь ночевать у меня, и это при том, что я сам уже несколько недель не живу дома». Теперь они с Антоном жили вместе в квартире Белавина. «Не ровен час твой отец опять устроит кому-нибудь из нас допрос с пристрастием», — сказал Руслану Антон. «Я помню, как он недавно катал меня в своем лимузине». Алексей снова прыснул, а Руслан невесело усмехнулся. А цен инфаркт хватит, если он узнает правду, сказал Волков. Пусть уж лучше остаётся пока в неведении. Вы же сами видели, на что он способен, особенно когда дело касается всяких козней и интриг. Все очень хорошо помнили, как Иван Валерьевич Волков переманивал у компании «Тауэр» самых выгодных клиентов, поцелал в штаб-квартиру предприятия Бежецких своих лазутчиков, делал множество других нелицеприятных вещей. Не говоря уже о той темной истории, связанной с его жуткой сестрой-карлицей Марией и изрезанным в клочья портретом Ирмы Бежецкой. «Этого у него не отнять», — согласился Антон, — «но тебе ведь можно снять отдельную квартиру и жить там с Катей». Я и сам в последнее время всё чаще об этом думаю, признался Руслан. К ним вдруг подошла Марина Легастаева и резко ухватила Алексея за ухо. Для этого ей пришлось встать на цыпочки. Алексей громко ойкнул и едва не подпрыгнул от неожиданности. "Ты чего творишь?" испуганно воскликнул Бежецкий. "Ты должен делать снимки для моей статьи, а не чесать тут языком", угрожающим тоном произнесла Легастаева. «Я и делаю», — воскликнул Алексей. «Уже почти сотню фотографий отснял». «Правда?» Марина его резко отпустила. Алексей выпрямился и потер ухо. «А почему ты до сих пор не сфотографировал меня на фоне какой-нибудь инсталляции? Я вообще-то планировала вставить в статью свое изображение. Зря, что ли, купила такое с ног сшибательное платье?» «Потому что тебя не было рядом», — сказал Алексей. «Зато я снял Антона. Пусть покрасуется на газетных полосах». Марина зловищю усмехнулась. Размечтался. Или в Париже со мной, или ни один его снимок не попадёт в газету. К тому же он и так с разных постеров не сходит. Недавно видела его в рекламе Стрелков вооружие, сразу захотела купить себе пистолет. Модельная карьера Антона Белавина складывалась очень неплохо. Фотографы и рекламщики просто рвали его на части. Марина без лишних слов подскочила к Белавину, обняла его за шею и притянула к себе. «Щелкни-ка нас на фоне этой картины!» Антон с широкой профессиональной улыбкой обхватил ее за талию, затем резко выпрямился во весь рост, и при этом ноги Марины оторвались от пола и заболтались в воздухе. Легостаева испуганно охнула. На снимке, сделанном Бежецким, она вышла с очень забавным выражением лица. «Кстати, насчет этой картины», — задумчиво заметил Алексей, взглянув на дисплей своей фотокамеры. «Красно». Вы уверены, что она вообще не висит вверх ногами? Все четверо повернулись к картине и заинтересованно на неё уставились.